Глава 5. Небоскрёбы раньше официально именовались тучерезами. Сейчас вижу, насколько назвали правильно. Высокие башни Южного Бутово распарвывают низкие тучи быстро и безжалостно, как острые ножи у умелых поваров толстую рыбу. Ингрид позвонила, едва я вышел из дома своего старого учителя. На встречу уже катит массивный автобус, в котором вся необходимая аппаратура для подготовки к заморозке. Как говорят в народе, Я успел увидеть в окне зелёные халаты и лица медиков. Когда я садился в автомобиль, автобус остановился перед подъездом. Задние дверцы распахнулись, выпрыгнул жизнерадостный толстячок с надписью на спине рубашки Роман Любимов, тот самый, и начал вытаскивать аппаратуру. "Привет", сказала Ингрид. "Ты что, совсем забросил свой отдел?" "А чего тебя это так интересует?" поинтересовался я. "Рассвет близок, но тьма всё ещё рулит". Ты сейчас едешь по магистрали, определила она. В 10 минутах от меня. Давай пересечёмся там на углу возле кафешки. Тогда уж в самой кафешке, уточнил я. Замётно, ответила она обрадованно. Я успею раньше. Что тебе заказать? Сперва успей, ответил я. Моя мышечная реакция значительно уступает скорости мышления и обработки информации. Гонщик из меня получился бы не просто первоклассный, а все призы были бы мои. Так что я повел автомобиль на той скорости, которую он может выжать из своего двигателя. И хрен с ними с штрафами за превышение, права не отбирают, а смешные финансовые потери меня не разорят. Я оставил автомобиль на парковочной площадке, вышел и увидел, как на достаточно большой скорости мчится Volvo Ingrid. Увидев меня, она покачала головой. Авто оставил у обочины, выскочила сердитая и злая: "Ты не мог приехать раньше меня?" "Я старался ехать медленнее", сознался я. Но ну, как-то вот так сама прослежу, пригрозила она, чтобы штраф тебе впаяли по максимуму. Жаль, у нас нельзя как в Аргентине, в зависимости от дохода нарушителя, тогда бы ты поплясал. Я взял её под руку. Ты злая, потому что голодная? Пойдём перекусим. Она тряхнула головой, красиво сделав волосы веером, а локоть выдернула из моей не слишком-то ицепкой ладони. С противоположной стороны к кафе идут трое парней, и я моментально ощутил Как по мне вздыбилась шерсть, а внутри проснулся и заворочился Пити Кантроб. Ненавижу эту манеру, когда несколько дюжих самцов прут посреди улицы грубо распихивает тех, кто не успел отскочить в сторону. Сильные, наглые, уверенные в своей мощи, а еще и в том, что не в одиночку. Тогда еще можно нарваться, а вот так группой собьют с ног любого и вытрут о него подошвы. Ты чего? – спросила Ингрид. Да так, – ответил я медленно. Она что-то поняла. Женщины вообще-то чуткие существа. Отошла в сторону, наблюдая за мной из коса. Я нарочито сдвинулся в сторону, чтобы оказаться на пути этих доминантов. Они заметили меня, даже не переглянулись, как одно трёхглавое существо. Всё понимают и чувствуют одинаково. Так и надвинулись все трое. Средняя напрягся, намереваясь сбить в сторону, но в последний момент передумал и грубо цапнул меня за плечо. Явно восхотел что-то ещё покруче. Сердце у меня уже не стучит, а колотится. Мои пальцы жёстко перехватили его за руку. Я дёрнул, послышался хруст ломаемой кости. Что-то во мне проснулось звериное. Я повернул резко, ломая и выворачивая суставы, разрывая связки и сухожилия. Вожак даже не закричал. Горло перехватило, захрипел в агонии, а я отшвырнул его на руки друзей. "Хорошо получилось?" спросил я. Один пролепетал: "Хорошо. Простите, мы уходим". Можно, можно мы уходим. Оба отпрыгнули, когда я пошёл прямо. Ингрид догнала через пару шагов. Голос её прозвучал как будто из другой галактики. Что с тобой? Не знаю, ответил я откровенно. Что-то накатило. Надо быть спокойнее, будто забыл, в каком мире живу. Ты зверь, проговорила она. В её голосе послышался страх. Ты зверя всех зверей, ты сломал ему руку с наслаждением. Я всё видела. Я вошел в гостеприимно распахнутые двери кафе. Зал освещен ярко. Ненавижу эти якобы романтичные полумраки. За спиной простучали каблуки Ингрид. Да, ответил я. Мне тоже так показалось. Плохо же то ли еще не гуманист, то ли уже не гуманист. Как думаешь? И, договорила она тем же потрясенным голосом, как молниеносно и просто, будто соломенку. Я присмотрел свободный столик. Здесь готовят и принимают как добрых друзей, скромно и ненавязчиво. Ингри тела рядом и покосилась недоверя, будто и её то ли стукну, то ли укушу. Что-то нашло, повторил я. Какое-то первобытное бешенство. Силы в это время почти удесятеряются. Наверное, ты так подействовала. Я так тебя разозлила? Ты меня всегда злишь, ответил я. У тебя такие сиськи, а ведёшь себя так, будто их у тебя нет вовсе. "За это убить мало. Как я всех вас ненавижу", прошипела она. "Доктор наук, профессор, а на самом деле просто самец, дикий и примитивный". К нашему столику заспешила официантка. Ингрид умолкла, а я быстро продиктовал заказ и повернулся к боевому сотоварищу. "Да, что-то есть такое ЭДК. Вот войдём в сингулярность", она почти выкрикнула шёпотом. "Как же ты достал своей сингулярностью?" Да не будет никакой сингулярности. Ты посмотри по сторонам. Не видишь, что творится? Какая на хрен впереди сингулярность? Я покачал головой. Сингулярность неизбежна. Её творит сама Вселенная. Постоянно развиваясь от простейших частиц, дальше звёзды, галактики, усложнение структуры пространства и наконец сингулярность, что тоже не конец для Вселенной, это только начало разбега. Но для нас плесени на поверхности планеты это конец. От плесени слышу, отрезала она. А, -а врубилось. Зануда, сказала она. Не понимаю тебя. То вроде бы напыщенный доктор наук, сплошная одухотворённая святость, то вот это. Да что с тобой? я зябко передёрнул плечами, ощущение большой беды, как будто из глубин галактики надвигается нечто из палинское и очень опасное. Вселенная тоже может болеть, не знала? то вселенная, возразила она. а то мы, может быть, она и человечество создала для защиты от болезней и всего-всего. Вроде иммунная система? Ну да, ты же медик, формулируешь точнее. Мы ещё слишком слабая защита, ответил я. Честно говоря, вообще никакая. Но лет через 100 защитим галактику, а через 200 и вселенную. Официантка, продолжая улыбаться, будто слышит наш разговор, принесла на подносе несколько тарелочек с фирменными блюдами. Я втянул запах и ощутил, что да, спасем не только вселенную, но и весь гигамир, где вселенных больше, чем песчинок на всех пляжах мира. Догадываешься? – спросила Ингрид, зачем я тебя перехватила. Влюбилась, предположил я. Да я скорее в крокодила влюблюсь. Ну и вкусы у современной молодежи, – сказал я с укором. Совсем с этой политкорректностью сдвинулись. Так чего, кались? А то я в женском методе мышления не совсем. У нас гутзула в спец по простейшим могу познакомить. А тебе идут дебаты, шепнула она. В генеральном штабе, а потом перекинулась даже в министерство обороны. Сразу скажу, почти все за то, чтобы твоему отделу дать полномочий еще больше, но, но командовать им самим. Восстановил я. Так? Она аккуратно резала бештек, придерживая кусок мяса вилкой, на меня не смотрела, но потому как напряглось ее лицо. Заметно? Мое замечание задело за живое. А ты как хочешь? Отрезала она. Сама знаешь. Так не получится, определила она. А как хотят они? Ответил я. Не подходит мне. Жизнь, сказала она, это компромисс. Не помню, кто сказал. Получится где-то посередине. От чего ты придешься отказаться им, от чего-то тебе. Ты ешь, мясо станет быстро. Потому что я ем, ответил я. А ты глотаешь, как утка. В генеральном штабе, где всё ещё изучают тактику применения боевых слонов, с которыми Ганнибал нанёс поражение Риму, до сих пор не поняли, что мир меняется настолько стремительно, что даже танковые заводы пора закрывать за ненужностью. Потому, Ингрид, уж извини, но из-за таких компромиссов вся планета вот-вот накроется медным тазом. Она взялась за чашку с горячим кофе обеими руками. На меня взглянула поверх края, испытывая и недоверчиво. и уступать не намерен ни на дюйм, отрезал я. Как нельзя быть немножко беременной, так и нельзя допускать. Но ну, как тебе на пальцах для доступности? В общем, выпустить из лаборатории миллиард смертельных вирусов или только одного, разницы нет, понимаешь? Через 10 минут из одного вируса получится тот же миллиард, и они будут множиться, пока будут находить корм. Она медленно и чисто механически проживала отрезанный кусочек. На меня не смотрит. Плохой признак. Я ел молча. Она сказала наконец, задумчиво: "Беда ещё в том, что ты не соловей. У тебя даже склад мышления другой". Ну-ну. "Насколько я знаю", продолжила она тем же прокурорским тоном. "Высокий интеллект вовсе не означает присутствие высоких моральных принципов. Скорее наоборот, не так ли?" Я подумал, кивнул. "Бесспорно, чтобы совершать открытия, мозг должен быть свободен от догм". Вообще, я продолжал тем же профессорским голосом, сам осознавая, что для простого человека, а силовики не могут быть непростыми, звучит занудно от любых вообще, моральных, этических, социальных, кастовых, корпоративных, потому писатели, к примеру, пьют больше и чаще слесарей, курят и развратничают, хотя теперь не существует даже такого слова. Однако потребность в диком и разнузданном разврате заменили разнообразием в наркоте, поисками в сексе, опасными играми, извращениями. Вот-вот прервала она. Только писатели не кивай. Иж, удобная мишень. Учёные такие же, только не так на виду. У вас тоже мозги без моральных принципов. Я сказал мирно. Договаривай. Судя по пупырышкам на твоих руках, ты увидела меня в каком-то из сексуальных маньяков, а у тебя есть другие объяснения? Отпарировала она: "Ты же совершенно не признаёшь над собой контроля, а без этого просто не может быть общества. Контроль над наукой?" спросил я. "Понимаешь, коня можно привести к водопою силой, но заставить пить не получится. Так и с наукой. По приказу не делают открытий. Либо будут свободно работать на родную страну, пусть даже в ГРУ. Я же признаю острую необходимость в такой организации контроля на данном этапе развития общества." Во как задвинул. Либо буду так же свободно, как и хочу, работать в научно-исследовательском центре Моценюка. Она покачала головой. Никто не будет ради тебя ломать систему. Будь реалистом. Ты так полагаешь? спросил я. Системы ломали, начиная с первобытно-общинного. Систем было столько, что можно перечислять до утра. А ты вообще-то даже не о системе, а о крохотных её пятнышке. И хочешь, чтобы всё оставалось неизменным? Несмотря на резкие перемены в обществе. Нет уж, если я вижу, что впереди, и это мне нравится, надеюсь продолжать не надо? Она промолчала, глядя крупными глазищами, как я расправляюсь с Биштексом. Ты слишком независим, произнесла она уже тише и не таким агрессивным голосом. Нельзя жить в обществе и быть от него независимым. Потому у меня недоверие? Она покачала головой. Хочу, чтобы недоверия не было у других. Пусть другие о своих делах и заботятся, предложил я. Ингрет, я вижу твою осторожность. И твоё? Давай уже по-честному. Недоверие? Если что-то не так, скажи, я всё отвечу. Только предупреждаю, недоверие это штука обоюдная. Если буду чувствовать его к тебе, могу просто воздержаться от работы с тобой. Прости за откровенность. Она запнулась, во взгляде вспыхнуло чуть ли не бешенство. Но не разгорелось, а осталось вот такое жёстко контролируемое. Никто не станет работать на парня, которому не доверяет или который не доверяет ему. Так что мой ответ предельно ясен. Ничего личного, таков кодекс как моральный, так и уставно-служебный. Ты груб, проговорила она, сдерживая в себе нечто недоброе. Никто со мной так не говорил. Правда? спросил я. А у тебя были напарники? И сколько держались? день 2 Ладно, Ингрид, мне пора идти и работать. А не, захочешь извиниться, могу выслушать, но извинения должны быть не ля-ля для формы. Я стоял у деньги на столе и покинул кафе, выказывая всем видом, что глубоко возмущён, хотя на самом деле, если честно, никакого возмущения. Мысли и эмоции Ингрид как на ладони. Всё типично, но всё равно такое спускать нельзя. Если хочешь работать со мной. У неё сильный характер. всех нагибает и заставляет работать под собой. Хотя я не против работать под начальством женщины. Какая вообще-то разница? Но я против того, чтобы работать под ножимым менее развитого интеллекта. Конечно, это я в самом деле задвину. Никто и не говорит, надо мной не ставил. Это я, в принципе, почему бы не работать под началом, скажем, Марии Склодовской-Кюри, будто она такая, как на портретах и в официальной биографии. Но мы, учёный люд Знаем, что все её открытия сделаны в содружестве с мужем, гениальным химиком Пьером Кюри и Андре Беккерелем, а после смерти мужа работала с великим химиком Андре Дбьерном и ни одного дня самостоятельно. Однако Нобелевскую премию надо было дать женщине для поощрения равноправия. Сейчас бы дали негру, если бы нашли хоть одного среди работающих в такой области. Я отсыкну на мозг слишком далеко увёл в сторону и пытается вообще погрузить в дебри мелких житейских дел, как патку на сплетни старую бабку. Ингрид наверняка знает больше, чем говорит. Можно прошерстить тщательно всех, с кем разговаривал недавно. Наверняка убеждали надавить на меня, обещали повышения, льготы, полезные знакомства и связи. Но главное, чем можно было заставить говорить со мной в таком тоне, это объясняли, что меня сломают. Работу генерального штаба меняет время, а не самоуверенные одиночки.